Глава 20 «Эолит». Продолжение. Они поднялись на заваленный гниющими останками склон. Санека видел выпирающие ребра и широкие трещины, залитые вонючей жидкостью. Запах был невыносимым. «Сюда осталось совсем немного», — торопил Грамматикус. Он буквально светился мальчишеским задором. Санека и Рахсана следовали за ним, Петта поддерживал Уксора под руку. «Сюда, вниз!» — позвал Джон. Они спустились за ним во впадину между наклоненными каменными блоками, оказавшись перед входом в пещеру, на дне которой среди расколотых плит плескалась темная жидкость. В пещере было холодно, а эхо звучало очень странно. Грамматикус прыгал с одного блока на другой, не желая тревожить стоячую воду, словно шел по камням в красивом саду. Санека и Рахсана следовали за ним. Коридор вывел в странную каменную часовню. Влага капала и сочилась с выгнутого потолка. В центре находился большой, похожий на кафедру, уступ. Мокрая скала блестела, как стекло. Громатику помог Пета и Рахсане залезть на нее. «Это то самое место?» — спросил Пета, подозрительно всматриваясь в окружающие его тень. Грамматику скивнул. «И что сейчас произойдет?» «Терпение, Пета, подожди». Он медленно повернулся по кругу, вглядываясь в стены. Казалось, что он к чему-то прислушивается. «Я их не чувствую. Где же они? Возможно, мне придется поспешать». «Что, что тебе придется?» — спросил Пета. «Поспешать! Поспешать!» — сказал грамматику, словно кто-то понимал значение этого архаичного слова. Он спрыгнул с каменной платформы, склонился над водной гладью и начал водить по ней пальцами. «Пожалуйста, пожалуйста!» — бормотал он. «Ничего не произошло». «Появитесь!» — рявкнул он, водя по воде пальцами. И внезапно стало холодно. Рахсана прижалась к Санеке. «Нет необходимости никуда поспешать, Джон Граматикус». Граматикус посмотрел на потолок пещеры. «Вы меня слышите? Вы здесь?» «Джон, мы всегда были здесь». «Тогда покажите себя!» — воззвал Граматикус. «Вашу мать!» — тихо прошептал Пета, прижимая к себе дергающуюся и плачущую Рахсану. Вокруг начали появляться фигуры, необычные формы занимали место пустоты. Санека с трудом сглотнул, когда увидел нечеловеческую природу существ, появляющихся перед ним прямо из воздуха, жуткие формы, насмешки мироздания, собрание самых причудливых ксеновидов. Одни были мертвенно-бледными, многорукими существами, другие дышали, тихонько посвистывая, через трепещущую массу переплетавшихся студенистых лажноножек. Были тут и сильно вытянутые вверх существа, и припадавшие к земле, похожие на лисиц хищники, и лишенные симметрии насекомообразные. Здесь были рогатые, бескостные, облаченные в защитные скафандры. Гигантский моллюск выпал, поблескивая слизью из своей необычной раковины. Две костистые крылатые твари выпрыгнули вперед, уставившись на людей своими яркими любопытствующими глазами. Нечто механическое поднялось на четырех утолщенных конечностях. Одно существо казалось просто сгустком белого света. Импозантный Эльдар в жемчужно-белой броне, странным образом пугавший больше всех своей чрезвычайно человекоподобной внешностью, вышел вперед. Громатикус широко развел руки, поклонился и выдохнул. «Приветствую вас, мои повелители!» Инсектоид торопливо встал перед грозным Эльдаром. Его ротовые жвала начали корчиться. «Приветствую, Джон!» произнес Глотро на низком готике. «Приветствую, мой друг!» «Кого ты привел в это место?» спросил Глотро. «Любовь моего сердца, Рахсану Саид, и моего друга Пета Санеку, сказал Грамматикус. «Я прибыл, чтобы объявить о начале встречи. Легион Альфа ждет. Господа, я устал. Это было долгое и изнурительное задание, но оно выполнено, и Легион Альфа, хотя и с большим недоверием, готов выслушать ваши слова». Афтарх Слаутха что-то пробормотал. «Афтарх хочет понять, зачем ты притащил с собой этих монки. просвистел Глотро. «Где представители Легиона Альфа?» «Мне пришлось импровизировать», – сказал Грамматикус. «Нелегко манипулировать Легионом Альфа. Я не мог позволить непониманию и подозрению сорвать встречу, не мог позволить недоверию привести к кровопролитию». Теперь я могу поручиться за их намерения, и мы можем связаться с ними прямо. И, монки! Внезапно заорал Слаутха. Грамматикус повернулся и увидел, что в лицо ему смотрит лазерный пистолет Пета Санеки. Пета! Недоверчиво сказал Джон. Кодовое слово Бедлам! Бедлам! Джон, ты и в самом деле думал, что это сработает? Он бросил локатор Рахсане поймала Пета», — сказала она и активизировала маячок. «Роксана!» — запнулся Грамматикус. «Нет!» Повсюду в пещере замерцали и задрожали вспышки света. Затем прозвучал мощный, гармоничный хоровой звук. Легионеры Альфа появлялись один за другим у входа в часовню, возникая во вспышках света с уже нацеленным оружием. Меньше чем за 4 секунды 50 астартес со всех сторон окружили представителей Кабала. Ксеносы шептались, в ужасе глядя на Астартес. Слаутха потянулся за оружием. Оставайтесь на своих местах и не пытайтесь сопротивляться. Приказал Мигон, целясь во втарха из Болтера и переключил канал. Мы взяли их. Последовала вспышка света. Материализовались альфарии и шир. Примарх шагнул вперед. «Кабал, мы наконец-то встретились на моих условиях».